Первая глава. Твоя внутренняя девочка. За все наши хотелки и мечты отвечают наш внутренний ребёнок. Что я имею в виду? В середине 20 века Эрик Берн разработал свою теорию транзактного анализа, в которой он утверждал, что у каждого человека есть три эго-состояния – ребёнок, взрослый и родитель. Ребёнок отвечает за наши чувства и эмоции, родители отвечают за правила и ограничения, а внутренний взрослый – это некое рациональное «я», который взвешивает все за и против, принимает решение и несет ответственность. Так вот, у гармоничной личности все эти эгосостояния развиты в равной степени. Такой человек умеет весело прыгать по лужам в новых кроксах и радоваться мороженому. Он высокоморален и может вовремя запретить себе что-то. Также хладнокровно принять решение, некую информацию, взвесить все факты и действовать. У подавляющего большинства женщин стран бывшего СССР внутренний ребенок либо не развит совсем, либо очень капризный, неадаптивный и нездоровый. Почему будем говорить о твоей внутренней девочке? Потому что именно это эгосостояние влияет на нашу красоту. Как ты поймешь дальше? Но в первую очередь оно влияет на наше умение мечтать, на жизнерадостность. Практика показывает, что женщины, у которых хорошо развита внутренняя девочка, с удовольствием знакомятся мужчиной. Если она замужем, ей проще строить отношения со своим партнером, потому что она легка и непосредственно. Это как раз то, чего не хватает нашим женщинам, которые готовы и коня на скаку поджечь, и пожарный гидрант вместо шарфа намотать. Здоровая внутренняя девочка проявляется в тех обстоятельствах, в которых это уместно. Такие люди знают, где можно дать волю эмоциям, а где нужно вовремя себя взять в руки. Они легки на подъем, у них всегда очень много энтузиазма, горят глаза, на губах играет улыбка. Этих женщин видно издалека, они идут легкой походкой, могут прыгать на батуте, громко смеяться, измазаться по уши вареньем и не делать из этого трагедию. В то же время женщина у которых внутренняя девочка подавлена внутренним взрослым, всегда очень строги к себе и окружающим, любит придерживаться правил, не делают исключений. Такой человек – ходячий справочник, как надо и как нельзя. Например, в моей голове очень долго жил интеракт, который ограничивал мою свободу. Я была уверена в том, что женщина всегда должна быть сексуальной. подумаю дому я ходила облачённой в максимально женственный наряд, хотя мне очень хотелось надеть удобную весёлую пижамку. Но мне казалось, что это оттолкнет мужа. Так было до тех пор, пока я не поняла, что эта пижамка про мою внутреннюю девочку, которая просится наружу. И тогда, одним прекрасным декабрьским утром, я пошла в лучший магазин города и купила самую кайфовую пижамку, голубую с медведями. Ты представить себе не можешь, как легко и весело мне стало на душе. Я так своей новой машине не радовалась, как этой пижаме, потому что этой покупкой я сбалансировала своё эго-состояние. С того момента, как я вошла в этот баланс, я дала своему внутреннему ребёнку возможность развиваться. Окружающие стали замечать, что у меня горят глаза. Я стала веселее и легче. Стала меньше переживать по пустякам. Здоровый внутренний ребенок не может долго грустить. Он эмоциональный, но он быстро переключает внимание. И только внутренний взрослый может бесконечно гундеть. Что ты получаешь в итоге, если пойдешь в контакт со своим внутренним ребенком? Тебе станет легче жить. Барьеры в твоей голове постепенно разрушатся. Ведь для ребенка нет ограничений. Он мечтает просто потому, что он мечтает. Он не задумывается, как полетит в космос. Он просто уже мысленно там. Нам взрослым очень часто не хватает этой безоговорочной веры в себя, в ситуацию, в жизнь, в то, что всё сбудется. Если ты разовёшь себе внутреннюю девочку, ты станешь более расслабленной, а значит, будешь лучше выглядеть. Твоя внутренняя девочка разгладит мышцы твоего лица, и ты сама не заметишь, как мелкие мимические морщины уйдут. Лицо станет более привлекательным, потому что не будет суровым и отталкивающим. Какое-то время назад я летела с сыном на отдых чартерным рейсом. В одном самолете со мной было более 200 пассажиров. Совершенно очевидно, что эти люди летели отдыхать. Но 90% из них сидели с куриной жопкой на лице. Мне так и хотелось скачать и закричать. Мы же на курорт летим. Что у вас лицами? Расслабьтесь. Можно бесконечно философствовать на тему того, что люди устали. Но в большинстве своем ненаглядная куриная жопка на лице – это визитная карточка славянского человека. У нас сшита привычка жаловаться на жизнь, быть вечно хмурцем, мурыми и недовольными. Почаще просто желай чего-нибудь, мечтай и визуализируй. Не нужно оставить в голове рамки вопросы, почему этого не получится или почему тебе этого не дадут. Просто желай, возроди в себе детскую, по-хорошему наивную веру в то, что все возможно. А про то, как сделать, чтобы все сбылось, поговорим чуть позже. Как же развить свою внутреннюю девочку, которая зажжет огонь в глазах и возбудит в тебе хотелки и желания? Давай выполним небольшое упражнение. Упражнение сжигалочки Как ты уже поняла, внутренняя девочка страдает у тех, кто награжден директивой «Не будь ребенком». Во-первых, спроси себя, сколько лет у маленькой девочки? И попробуй прислушаться к ответу. Например, моей внутренней девочке 6 лет. Далее спроси ее, чего бы она хотела. У одной моей клиентки в детстве не было куклы Барби, потому что ее семья не могла себе это позволить. И мы пришли к тому, что она очень хочет ее купить. И что ты думаешь, взрослая тетенька пошла в магазин и выбрала себя Барби по душе? потому что так хотела и внутренняя девочка. Таким образом, моя клиентка ее возродила. А чего хочет твоя внутренняя девочка? Те джинсики, которые мама себе когда-то не купила? Или покататься на роликах, на коньках? Выпиши 15 желаний своей внутренней девочки и по возможности реализуй их. Я уверена, что ты выполнила задание. Ты умничка. Отличные хотелочки-зажигалочки. А теперь самое главное, возьми себе за правило исполнять по 2-3 из них еженедельно.